Глава девятая Первый запрос мониторинга настроения застал Андре в компании Шона, Маркуса и Ди. Третий курсник Маркус быстро вышел на Андре и его соседа по комнате в первую же неделю учебного года, п р и н ё с им подарки от Союза черных студентов. Он взял обоих Салак под свое крыло, со всеми их перезнакомил и пригласил бывать на барбекю, которое регулярно устраивал на своем заднем дворе. Маркус был настолько помешан на политике, что Андрей частенько смущался в его присутствии. Тот постоянно сыпал какими-то незнакомыми Андре именами, которые ему, наверное, полагалось бы знать, и похоже, что всем остальным они были прекрасно известны. В тот момент они сидели во дворе у Маркуса, потягивая сладкий чай с добавленным в него дешевым ромом. Главной темой разговоров были марши протеста, не только тот большой, что намечался в октябре, но и ожидающийся на ближайших выходных. Вам, ребятки, обязательно следует пойти, — в т о л к о в а л им Маркус, открывая коробку крекеров. а н д р е украдкойглянул на Ди, сидящую прямо напротив него девушку, которая вращалась в том же дружеском кругу, второкурсницу с острым язычком и глазами, напоминавшими ему о л е н ь и Не по его голове шапка, но почему бы все равно не попробовать? Если все остальные тоже пойдут, то я с вами. сказал а н д р е который давно уже искал случая ненавязчиво перевести разговор на тему, которая интересовала его больше всего. Див вскользь упомянула, что сотрудничает в ежедневной с о в е т и что там постоянно ищут фотографов. А конкретнее, им хочется увеличить долю меньшинств в штате. Примечание. Меньшинством в США принято формально относить не только представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и п р о ч е е но и, как ни странно, чернокожих. Конец примечания. Он не совсем представлял, как люди обзаводятся подобными связями. Просто приходят и предлагают свои услуги, платят ли что-нибудь за работу в Сове и удобно ли спросить об этом напрямую? Какая-нибудь подработка ему точно не помешала бы. И вот в этот т ответственный момент Андрей вдруг ощутил вибрацию на запястье. Извинившись, потихоньку улизнул в туалет. Часы спрашивали, чем он в данный момент занимается. Неформальное общение выбрал он ответ. Часы поинтересовались, как он оценивает уровень своих эмоций по семибалльной шкале, предложив целый их список: счастье, беспокойство, гнев, возбуждение и насколько же счастлив он сейчас. Андрей крепко задумался. Как психопат ответил бы на подобный вопрос? Ну что ж, пожалуй, вряд ли такие люди когда-либо бывают счастливы, или может испытывают радость только в те моменты, когда получают то, что хотели. Он ответил, что не особо счастлив и решил, что беспокойство тоже испытывать не должен, в том числе и в реальной жизни, пусть даже и поймал себя на том, что походя совершает очередное мошенничество посредством смарт-часов, а вокруг при наличии классных девчонок полно старшекурсников, на фоне которых сам он выглядит бледно. На счет гнева ткнул в единичку, мол, такового вы не испытывает, а потом задумался, как ответить на вопрос относительно возбуждения. Нет, надо сделать вид, что его мало, что в жизни возбуждает. Палец немного дрожал, когда Андрей нажимал на подтвердить. Часы отозвались короткой вибрацией, но ничего не взорвалось и не прозвучало никаких тревожных сигналов. Единственно цифры на экранчике часов напомнили ему, насколько уже поздно. Ребята, мне пора двигать, объявил Андрей, выскочив обратно во двор. Речешься а с какой-нибудь офигительной красоткой? крикнул ему вслед Шон. Нет, мне надо было кое-что сделать до десяти вечера, а я совсем забыл. Ну, не так уж много он и забыл, поскольку очень не хотелось оставлять компанию. Прежде всего по той причине, что он не особо представлял, что его ждет на п с и х ф а к е Речь шла о его первом участии в эксперименте, обследовании или как это там у них называется. а н д р е направился в ту часть кампуса и не замедлил шаг, когда загудел его телефон. Вызывала мать. Что звонил Пух? спросила она. Ах да, отозвался он, пытаясь говорить небрежно. Я хотел узнать, не знакомы ли ты с одним здешним профессором, доктор Леонард Уиман. Ничего тебе это имя не говорит. Он преподает психологию. Я уже виделся с ним и выглядит он очень знакомо. Вот и думаю, не бывал ли он когда-нибудь у нас дома или еще чего. Это было ничуть не притянуто за уши. Его мать работала медсестрой, а отец фельдшером на скорой помощи, так что бывавшие у них дома не редко имели прямое отношение к медицине. М -м, не думаю. Давай у отца спрошу. На заднем плане послышался приглушенный разговор, а потом мать ответила, что оба они этого имени ни разу не слышали. Но потом ей захотелось узнать про его лекции общежитие про друзей. а н д р е стало стыдно, но он быстро оборвал ее, поскольку уже входил в здание психологического факультета, виду которого в свете уличных фонарей был слегка жутковатый. Вся эта ситуация с расспросами матери про колледж порядком выбила его из к л е и Ему всегда казалось, что всего еще один вопрос и она догадается, что он сделал. Несколько лет после смерти Киары Андрей катился по наклонной. Он прогуливал школу, чтобы смотреть телевизор или болтаться с дружками, которых родители категорически не одобряли. у л а ч н ы е драки привели к вандализму, который в свою очередь плавно перетек к катанию на одолженных машинах. И даже вытворяя все это, он сознавал, что это не хорошо. Он был просто слишком зол. Зол на Киару, в чем не было ни малейшего смысла. Зол на родителей. Заигрывание с подростковой преступностью привело его в спецшколу, в программу по исправлению поведения, где ему поставили диагноз кондуктивное расстройство. Этот диагноз ставят детям и подросткам, когда они отличаются устойчивым антиобщественным поведением, зачастую проявляющимся в форме нарушения общественных или юридических норм. Нередко это предшественник последующего диагноза диссоциальное расстройство личности. Когда еще в выпускном классе школы Андрей получил бандероль от программы, желающей привлечь его к многоподходному исследованию на группе испытуемых с диагнозом психопатия, то жутко веселился, показав эти бумаги брату. Брат, скручивая огромный косяк, поначалу решил, что у него истерика, потому что естественно у крошки пуха просто не может быть никакого кондуктивного расстройства, и уж по любому он не психопат. Давай их напарим. Так вот все и началось, просто как игра. Андрей принял участие в нескольких телефонных собеседованиях и опросах, на которые ответил при помощи интернета. Было не похоже, что психопата можно выявить каким-либо объективным способом, вроде анализа крови. Так что диагноз поставили на основании этих самых бесед и опросов, а также заключения психотерапевта. И в жопу того мозгоправа, который поставил ему кондуктивное расстройство меньше, чем через год после смерти сестры. Андрей не чувствовал ни малейшего стыда в тот день, когда позвонил кто-то из программы, чтобы пообщаться с родителями. И и с а я напустив на себя протокольный тон, провел всю беседу от имени его отца, навешав и на такой лапши, что Андрей просто загибался со смеху, уткнувшись лицом в подушку. Звонки из программы прекратились, и на несколько месяцев Андрей обо всем благополучно забыл, пока все не стало действительно по-настоящему. Придя в один прекрасный день домой. Он обнаружил, что мать уже открыла адресованный ему толстый конверт. Его первой реакцией было разозлиться на нее, но она повернулась к нему с поблескивающими в глазах слезами, и он осознал, что в письме должно быть написано про него что-то, что очень ее расстроило. Она молча вручила ему конверт. Его приняли в университет имени Джона Адамса. Полная стипендия на все четыре года. Малыш, как тебе это удалось? – воскликнула тогда она. Райм, скорее иди сюда. Последние несколько лет его успеваемость в школе заметно упала, но в выпускной год он заметно потянулся. д Хотя все же недостаточно, чтобы рассчитывать на нечто большее, чем университет округа Колумбия. Примечание. Университет округа Колумбия. Государственное учебное заведение, не относящееся к числу особо престижных. Конец примечания. И при их финансовой ситуации ему явно пришлось бы совмещать учебу с какой-нибудь подработкой, чтобы выплачивать кредит на обучение. В долю секунды к ним присоединился отец, который тоже внимательно изучил письмо. Оба в ы ж и д а ю щ и е уставились на Андре. Ложь пришла на удивление быстро. Это... это часть их специальной программы "Память предков" называется. Пробормотал Андре. п о м н и т е т о т проект с фамильными древами. Короче, если ты сможешь проследить свой род до любого из рабов Джона Адамса, а потом напишешь на эту тему сочинение и все такое, то можешь выиграть бесплатное обучение и стипендию. Мать молитвенным жестом поднесла сложенные руки к лицу, глаза ее наполнились слезами. О, Господи, Андрей, все это мы так переживали насчет колледжа с этой папиной операцией на позвоночнике и всем прочим, все это, все это просто дар небес. Когда она сжала его в объятиях, а н д р е в ужасе подумал: "Погоди, мам, погоди". Но подняв взгляд, увидел, что Райм д ж е н с о н его несгибаемый отец, тоже не может сдержать слезы. Это все и решило. Он лишь один, единственный раз видел отца плачущим — в день смерти Кеары. Так маленький снежок лжи покатился вниз, превращаясь в огромный снежный ком. Дальнейшее потребовало целого ряда хитроумных махинаций при перехвате любых писем и звонков, поступающих от программы, терпения и дипломатических усилий, чтобы заручиться поддержкой и с а и а то и просто обыкновенного везения. Оставалось лишь надеяться и молиться, что родители никогда не заморочатся залезть в Google и не в ы я с н я т что у Джона Адамса на самом деле никаких рабов и не было. Вот почему первого реального участия в программе а н д р е ждал с тревогой. Он поднялся на шестой этаж, прислушиваясь к доносящимся откуда-то еле слышным голосам, прошел по узенькому коридорчику с помигивающими л ю м и н е с ц е н т н ы м и трубками, миновал две комнаты, отведенные для экспериментов, и наконец нашел нужную в самом конце. к р о ш е ч н о е помещение было по больничному белым и пустым, как лаборатория из какого-нибудь научно-фантастического фильма. Поставив на пол свою сумку с книгами, он сразу запер дверь. От этого здания по спине у него уже давно ползли мурашки. Усевшись за компьютер, Андрей ответил на несколько вопросов, касательно анкетных данных. Еще раз подтвердил свое согласие на участие в опытах и обследованиях, а потом начал отвечать на вопросы длинного опросника или даже целой серии опросников, поскольку некоторые пункты были сгруппированы по темам. Чем дольше он щелкал мышкой, тем больше отпускало сковавшие плечи напряжение. На некоторые разделы можно было отвечать честно, хотя кое-какие вопросы потребовали несколько больших раздумий. Мужчины должны защищать женщин. Полагается с этим согласиться или нет? Но тут откуда-то за пределами его комнаты вдруг донесся какой-то странный звук, разоравший в практически гробовую тишину, приглушенный, но все равно очень резкий и отрывистый. Сердце чаще забилось в груди. Это был короткий вопль или взвизг. заставивший Андре застыть всем телом и на в о с т р и т ь у ш и словно крик животного, угодившего в острые зубы какого-то хищника. Вслед за чем послышался глухой стук. Андре показалось, что он разобрал слово "помогите". Он осторожно встал, подошел к двери и в ы с у н у л голову в коридор. Может, кто-то смотрит кино? Но тут вопль послышался еще раз, вновь сопровождаемый сильным ударом, который явно донесся от одной из дверей дальше по коридору. Из одной из отведенных для эксперимента комнаток из-под двери ее падала полоска света, к о т о р о й определенно не б ы л о когда здесь появился а н д р е Он услышал горестный всхлип, а потом какое-то царапание, похоже, кто-то лежал на полу за дверью, пытаясь ее открыть. Может, у кого-то из участников эксперимента припадок или еще что? Я здесь! крикнул а н д р е распахивая дверь. В ярком белом свете л ю м и н е с ц е н т н ы х трубок на полу извивался и булькал горлом какой-то молодой человек, из шеи которого в неистовом ритме выталкивалась кровь. На полу накопилась уже порядочная лужа, в которой тот беспомощно скользил. Стены были з а л я п а н ы алыми кляксами и потеками. Андрей не успел даже что-то с в я з а н н о подумать, кроме вот блин, когда этот парень, студент, перехватил его взгляд и, открыв рот, потянулся к нему. Помогите! – выкрикнул Андрей, метнулся вперед на ходу, стягивая свитер. Почему он так долго не практиковался в оказании первой помощи? Когда это вообще в последний раз было? В четвертом классе? Парень охнул, поперхнувшись, когда Андрей прижал свитер к его шее. Кровь в основном хлестала как раз оттуда, хотя он заметил и еще несколько ножевых ран: две под ключицей, одна прямо в ухе. Есть тут кто-нибудь? Помогите! – завопил Андрей. Черт, черт! Он стал лихорадочно нащупывать телефон одновременно пытаясь зажать раны, пусть даже уже и чувствовал, как кровь просачивается сквозь толстую ткань свитера. Окровавленный большой палец соскользнул с гладкой поверхности телефона и тот со стуком упал на пол. Андрей потянулся за ним и тут краем глаза заметил, что в коридоре за дверью кто-то стоит. Слава богу! Помогите! По-моему, он сейчас истечет кровью! – выкрикнул Андрей. И тут одновременно произошли две вещи, и их синхронность почему-то жутко напугала. а н д р е вдруг осознал, что стоящий в коридоре, не исключено, это и сделал, и в тот же самый миг этот человек воздел руки над головой, как-то кривовато улыбнувшись и словно говоря: "Ну удачи тебе". После чего развернулся и стал уходить по коридору явно не спеша. Застыв от ужаса, а н д р е кое-как нащупал телефон и ухитрился набрать 911. девять один один что произошло я на факультете психологии в адамсе здесь только что зарезали какого-то парня зарезали говорите да он истекает кровью скажите мне что делать можете назвать свое точное место положение шестой этаж М -м, как поднимитесь сразу направо мне держать его голову на весу пострадавший может говорить спросил оператор эй парень произнес а н д р е с слегка его встряхивая видишь меня они уже едут Потом беспомощно оглянулся на дверь, гадая, успеет ли скорая. Глаза раненого уже начинали с т е к л е е т ь Вы видели, как все это произошло? Нет, только слышал. Услышал, как кто-то зовет на помощь, а потом какой-то глухой стук. Можете назвать свое имя? Андрей. Что мне делать? Андрей, вы молодец. Просто оставайтесь там. Помощь уже в пути.